«Гремучие змеи тут не, не водятся», — сказал армия с учительским тоном. «Они на Кавказе водятся. Зе змеи на полуострове представлены несколькими видами. Впрочем, пресмыкающие — это еще полбеды. Насекомые в эту пору года куда опаснее змей. В Крыму есть вероятность постречать тарантулов, колопедр и даже фаланг, чьи укусы весьма болезненны и не-небезопасный. А вот встреча с чьей черной вдовой может запросто обернуться большими не-не-не. Хватит, не, не. блин, зарычал Протасов. Залбал, профессор. Отвянь. Смей тарантулы. Вдовы даже. Какая нахрен разница. от чего помирать, если так и так. Кругом полная жопа. Не, не скажи. Вскоре галерея стала значительно шире. воздух заметно посвежел. В принципе, его нельзя было назвать спертым раньше. Но, насколько бы они не углублялись в недра горы, пока такумбом циркулировал еле заметный ветерок, доказательство существования, как минимум нескольких выходов на поверхность, обеспечивающих приличную тягу. Теперь же им буквально подуло в лицо, как бывает, когда стоишь на берегу моря, высматривая огонь далекого маяка. Шурчание стало гораздо громче, теперь ни у кого не возникало сомнений, где ты здесь ручей. Планшетов перешел на бег, опередив Протасова, а затем резко затормозил. Протасов, шагавший следом, натолкнулся на него, и они едва не упали». — Какого хрена ты творишь? — возмутился Валерий. Сделав предостерегающий жест, Юрик опустился на четвереньки и принялся шарить по полу. — Какого хрена, говорю! — Не шуми, чувак! — откликнулся снизу планшетов. Ты что, ничего не чувствуешь? — Дует, блин! — сказал Протасов. — И конкретно дует, ю-моё! А я тебе о чем? Вдруг впереди обрыв. Хочешь с разгону по реку влететь? А были не напрасны. Жорчание воды теперь напоминало шум горной реки средних размеров. Портасов пожал плечами. «Ну, делай, как знаешь». Впрочем, как вскоре выяснилось, упасть в реку они все же не рисковали. «Непроглядная темень». Не то чтобы отступило, однако они могли различить силуэты друг друга. Это, конечно, не был свет, скорее капля серебрянки в ведре гудрона. Вскоре приятели обнаружили его источник. Почти правильной формы прямоугольник, величиной с панорамное окно, пробитый или вырезанный в стене. Он фосфорисцировал призрачным, рассеянным светом. «Там пещера! Чуваки!» сказал юрик осматривая проем и здоровуще похожа, на не видать стены гладкие не спустимся сто процентов откуда тут река удивился братасов ли высказал догадку армеец на наводнение ребята Юрик так сильно высунулся из проема, что Эдик с ужасом подумал, что сейчас тут вывалится и, кувыркаясь, полетит вниз, оглашая душераздирающим воплем окрестности. И не веревки, ни ведра, чтоб водички зачерпнуть, сокрушался планшетом. Ой, не задача. Как думаешь далеко до дна? М можно бросить монетку? Предложил Эдик, чтоб сюда вернуться, что ли. — удивился Протасов. — Ну ты, дурак, армеец! Чтобы определить глубину провала, — холодно пояснил Эдик и, воспользовавшись темнотой, энергично покрутил виска. — Откуда по нынешним временам мелочь? Тогда камушек найди! Пойди сам найди, тут пол гладкий, как в душевой. Планшитов послопал себя по карманам. О, есть кое-что! Он извлек связку с брелоком в виде пластикового скелета, прикованного к кольцу за шею. Чего это звенит? Спросил Протасов. Ключи от Линкольна, чувак. Я их из замка зажигания чисто машинным выдернул перед тем, как мы тачку с горы столкнули. «Эдик, тебе же не больше не нужны. И дай нахрен, решил уже армейца Протасов. Планшетов шурнул связку в провал. Ты ты там, сынц ты! ты рявкнул Протасов. Хребка не услышим. Настала мучительная долгая пауза, пока, наконец, снизу не долетел короткий металлический ляск, а еще через мгновение хлюп, с которым ключи скрылись под водой. Связка достигла дна. Стену зацепили предположил Юрий. Даже кинуть по-человечески не умеешь, возмутился аппаратасом. Плошетом не стал приопираться. «Это четвертый!» присвистнул он. «Впечатляет!» Шоб не шестой! кивнул Валерка. К ключи! крикнул Эдик. Он так разволновался, что покраснел. Мы в курсе, что ключи, отмахнулся Сапаратасов. Успокойся, армеец, пускай пока полишат. Место надежное, ё мое никто не слямзит. От квартиры, идиот, выпалил армеец. От квартиры придурок недоношенный. Португан, чувак, мы же не знали, сказал планшетов. Что не знали? Ригельного ключа от автомобильного, а отличить не в состоянии. Так темно, чувак. В голове у тебя темно, планшетов. Олигофрен типичный. Взял ключи и вышвырнул. Замки израильские, дубликатов нет. Так я домой попаду. Ты сперва живым отсюда выберись, мрачно произнес Паратасов. он тебе на язык, выпалил армеец. Паратасов не стал припираться и коротко скомандовал. Проевал. Тогда гонят они нас, так и будет. Ты, Протасов, у -у -у, умеешь успокоить? Зато не вру, парировал Валерий. Надоело в натуре врать, всю жизнь вру, и становится только хуже. С каких это пор ты прозрел? С недавних. Протасов сел прямо у проема, примолившись спиной к стене, корехтя вытянул ноги. Свежий ветерок шевелил его коротко стриженные волосы. Валерка закрыл глаза. Эдик постоял над ним с минуту, потом опустился на корточки рядом, положил холодные тонкие пальцы на напоминающие полежка средней величины запястья приятеля. Валерий даже не шелохнулся. — Что-то ты мне не нравишься, Протасов. — Я и сам себе не нравлюсь, — буркнул Валерий. Армеец покачал головой. — Перестань, ладно? — Скоро в натуре перестану. Планшетов, стоя в проеме на четвереньках, как собака, потянулся куда-то вниз. — Ты посмотри на этого виллингтона сказал Протасов, в прошлом без особой тревоги в голосе. — Сейчас точно нахрен вывалится! Ты — Ты, должно быть, имел в виду Ли Ливингстона? — почесав висок, спросил армеец. Протасов мрачно поинтересовался. Я опять чуть не то сказал, да, умник? Ну, ты, наверное, имел в виду попуть по путешественника. С некоторой опаской пробормотал Эдик. Протасов меланхолично пожал плечами, пропуская это замещение мимо ушей. Махнул рукой. Ну и пускай себе вываливается. Никто плакать не будет. Невелика потеря. Тем более нам так и так. Крышка. «Прекрати, Валерка! Как-нибудь выкрутимся, прорвемся! Не в первый раз!» Братасов надолго замолчал. Эдик даже подумал, что он заснул. А куда мне прорываться?» В конце концов осведомился Валерий. «Неправдоподобно тихо для себя, если у меня ни флага, ни родины!» «Как это? Куда?» Колька на порог не пустит, после того, что я наделал. Да и нахрен я издался, без бабок. Найдет, кому ноги раздвинуть, да и в город мне нельзя. Или менты закроют пожизненно, или вообще убьют. Баба с воза легче конем и концы в воду. Можно было, б, конечно, в грёбаный тюрюпинск податься, продолжал Протасов еле слышно, словно для себя. Где дядя Гриша под крыло, как зюма хотел, так и Вовки теперь нет. Валерка, — начал армеец, — просто для того, чтобы хоть что-то сказать. Ты-то, допустим, к своей янке подашься, и если ясное дело отсюда высказнуть сумеем. Тем более, что грести до нее недалече. А куда мне копыта двинуть, а, Эдик?